Так ехал он, грустный и задумчивый, пока не увидел между двумя горами верхушку какой-то башни, стоявшей на дне лощины, в стороне от леса, которым он ехал. Обрадовался п е р с е в а л ь и повернул в ту сторону, раскаиваясь уже, что он а п р а с н о проклял благожелательного и доброго человека. Подъехав к замку, Нашел он подъемный мост опущенным и ворота открытыми. Не успел он въехать во двор замка, как слуги бросились снимать с него оружие и отнесли все в отдельную комнату, а лошадь п е р с е в а л я поставили в роскошную конюшню. п е р с е в а л ь вошел в залу, и двое слуг принесли ему короткий пунцовый плащ и посадили на богатую постель. Трое же других служителей — вошли в комнату, где лежал король рыболов, отец Алина Толстого и дед Персиваля. Они взяли своего господина на руки и перенесли в залу, и п е р с е в а л ь встал и пошел навстречу. И сказал тогда п е р с е в а л ь «Напрасно, государь, доставили вы себе такое беспокойство!» «Прекрасный рыцарь!» — отвечал ему владелец замка. «Мне хотелось оказать вам, возможно, больший почет». Тогда сели они на постель и стали разговаривать о разных вещах. И владелец замка стал расспрашивать его, откуда он приехал и хорошо ли провел ночь. п е р с е в а л ь отвечал, «По чести, государь, ночевал я очень неудобно в лесу и больше думал о своей лошади, чем о себе». Когда владелец замка услыхал это, он позвал трех служителей и спросил, нельзя ли им с Персивалем сейчас же поесть в этой самой комнате. «Когда только вам будет угодно», — отвечали они. Сейчас же накрыли столы, и владелец замка с Персивалем сели за обед. Когда подали им первое кушанье, из соседней комнаты вышел п а ж и принес, держа обеими руками копье, с острия которого потекла капля крови, и, спускаясь по древку, упала на руку п о ж а Следом за ним шла молодая девушка с двумя серебряными тарелками и двумя салфетками в руках, а за нею опять паж нес чудодейственный сосуд, источник всевозможных благ и всякой благодати. и когда проходили они, все бывшие в зале низко кланялись им. Хотел было п е р с е в а л ь спросить о значении того, что происходит перед его глазами, но побоялся, как бы не было это неприятно владельцу замка. Ночью он много думал обо всем, вспоминая отшельника, исповедовавшего его у сестры, который запретил ему слишком много говорить и слишком много рассказывать о том, что видит, потому что человек, склонный к пустословию, не угоден Богу. А между тем хозяин замка сам заговаривал с ним и наводил его на вопросы. Но Персевальд так-таки ни о чем и не спросил его, потому что был совсем истомлен двумя бессонными ночами. Видя это, владелец замка приказал убрать стол и приготовить для п е р с е в а л я постель, сказав, что и сам пойдет заснуть и отдохнуть в своей комнате, и просил п е р с е в а л я не докучать ему. Как уже сказано, ночью долго и много думал п е р с е в а л ь о чаше и копье и решил, наконец, что обо всем этом расспросят на другое утро придворных пожей. Как только наступило утро, он встал и спустился во двор, но не встретил там ни мужчины, ни женщины. Осмотревшись, увидал он свое оружие и свою лошадь, поспешно вооружился, сел на коня и поехал к воротам замка. Они были открыты, и мост был опущен. Персиваль подумал, что кто-нибудь из слуг вышел из замка наколоть дров или накосить травы. и решил разыскать его, чтобы расспросить обо всем, происходившем в замке. Долго ехал он лесом и опять не встретил на пути ни мужчины, ни женщины. Это очень огорчило его, и он ехал, погруженный в глубокую думу.